Глава 2. Заморе по нитке. Надобно молвить, в галерат Коренга въезжал не без некоторого замирания сердца, и тому имелись причины помимо всем известной нелюбви венов к большим городам. Сколько видел он на своем пути деревень и погостов, везде повторялось почти одно и то же: Из-под каждых ворот вылетали брехливые шавки. И непременно норовили, если не куснуть его спутника пса, то уж всячески его оскорбить. Правильный боевой кабель всякий раз изготавливался примерно наказать разномастных обидчиков. Но движение поводка неизменно напоминало ему о вещах более важных, чем уязвленная гордость. И он поневоле ограничивался тем, что расправлял боевым знаменем пышный хвост и не шел, а выступал на напружиненных лапах. Вот, мол, всем вам. А потом за тележкой коренги увязывались дети и оказывались во стократ хуже дворняжек, хотя бы потому, что пес не мог послужить от них обороной. В лучшем случае они требовали прокатиться, а бывало лезли чуть не на колени. Без спросу хватали за рычаги нахальные дети. Бестудные, как выражалось его племя. Росшие приторной дороги, могли ли они воспитаться иными? Поднимался шум. Выходили взрослые. Да вместо того, чтобы усовестить расшалившихся чат, сами давали волю праздному любопытству. И что ему за мурожки такому в родной избе не сидится? И где ноги оставил? И есть ли вообще они у него, ноги-то? Или он пеньки прячет под полстью? И вот так, почитай, во всяком селении, через которое пролегал его путь, что же будет в большом городе, где, наверное, 100 улиц? И на каждый живет по 100 человек. Мозоль на языке не нажить бы, пока от всех отболтаешься. К его большой радости все оказалось значительно проще, чем он издали себе представлял. Похоже, торговый галерат видовал виды, по сравнению с которыми его тележка в настоящей диковине не выходила. Следовало бы ему это понять еще по поведению стражников, воздержавшихся от никчемных расспросов. Да. На корингу оглядывались, кто-то удивленно поднимал брови, неожиданно заметив его или споткнувшееся колесо. Но на том спасибо толпа кругом ни разу не собралась. Так что в скорости молодой Вен уже сидел на большой торговой площади у края шумных рядов, там, где начинались причалы, и смотрел на море и корабли. Ни того, ни другого он никогда прежде не видел. Море было белесо-голубым и спокойным, даже дремотным, и у него не было края. Лишь острова, неровным полукругом разбросанные в нескольких верстах от города. Такую необъятность еще надо было постичь, примериться к ней. Непривычный взгляд Коренги, помимо воли, обшаривал каем в поисках матерой суши. Он никак не мог отделаться от ощущения, что стоит въехать на горку или влезть на высокое дерево, и тот берег непременно появится. Умом он понимал, что это не так. Но огромность пространств, таившихся за небоскатом, все равно не желала укладываться в сознании. Все же Коренга был сыном сухопутного племени. Его род сидел на речушке по имени Черемуховый Юг, что бежала лесными чищобами к матери святыни. Сама же Великая Святынь для Венна втекла не просто от родников к морю, Она струилась из прошлого в будущее, соединяя и в то же время разделяя миры. Если Вен хотел послать кого-то подальше, он мог посоветовать вредному человеку сесть в лодку и уплыть по реке. И барика мыслилась земным отражением Млечного пути, не имеющего ни верхови, ни устья, но текущего из одной бесконечности в другую. Чему в таком случае следовало уподобить море? поистине превосходившее все ведомое лесному народу. А ветер? Такого ветра, как здесь, тоже никогда не бывает в лесу. Разве и на берегу обширного озера? И то отдаленно. Морской ветер не рвал с головы шапку, не выжимал слезы из глаз, но при этом дышал глубинной, удивительной мощью, которая только и может родиться в многодневном полете над гладью нечинящей преград. Дивное и тревожное место — берег Соленого моря, не зря почитавшийся у веннов когда-то границей населенной вселенной. И можно ли было на самом деле поверить, будто там, за великой водной припонной кольцом, обнимающий мир, находился не предел тверди земной, где можно руками потрогать склонившийся к земле хрустальный купол небес, не таинственная грань исподнего мира, обиталище грешных душ и темных богов. Можно ли было на самом деле поверить, будто там лежала точно такая же суша и жили будничной жизнью обычные люди, в точности похожие на самого Коренгу и на обитателей Галерада? Никак невозможно. Хотя, судя по всему, поверить было необходимо. Коренга даже с завистью покосился на своего пса без лишних раздумий, вбиравшего ноздрями запахи горько-пряной морской соли, днеющих водорослей и простора, счастлив зверь, все принимающий как должное. Так, значит, так. Значит, так тому и положено быть. У людей столь счастливой способностью наделены только дети, еще не опутанные знанием и жизненным опытом. И мудрецы, уже вырвавшиеся из этих пут, И, сумевший понять, чем больше знаешь, тем чаще напарываешься на нечто, не пролезающее в ворота известных законов. И когда это происходит, нужно брать топоры должным образом подтесывать ворота, а не пытаться с силком вгонять в них окружающий мир. Каренга не был ни ребенком, ни мудрецом, ни подавно собакой. Просто, в отличие от беззаботного пса, он еще и размышлял над увиденным старался осмыслить. — Прости, почтенный, — обратился он к пробегавшему мимо разносчику пирожков, — не скажешь ли, который из кораблей отправляется в страну Нарлак, в город Фойрик? Белобрысый молодой голерадец для начала бросил псу кусок пирожка, нечаянно развалившегося на лотке. Кобель дернулся было за угощением, но тотчас опамятовался и, облизнувшись, отвернул морду. — Ух, гордый-то! То ли восхитился, то ли оскорбился пирожник. — Это я так приучил его, почтенный, — пояснил Коренга, подбирая с земли упавший кусок. — Не все люди добрые и порядочны, подобно тебе. Есть и такие, кто отравит чужую собаку просто ради забавы. А я своего пса берегу, сам видишь. Мне без него никак. Он протянул пирожок к и разрешил. — Ешь. Лакомство мгновенно исчезло. Пёс даже начал было с надеждой поглядывать на лоток. Вдруг еще что прилетит. Но под строгим взглядом хозяина счел за благо улечься возле тележки, словно забыв о присутствии щедрого незнакомца. — Фойраг? — туповато переспросил голерадец. — А что тебе там, фойраги? Коренга мысленно вздохнул и ответил. — Там, говорят, чудные нитки для кружев уделывают Меня мать послала. Велела купить. — По нитке? удивился парень это ты по нитке в такую даль прешься?» у нас нахмурился коренга если мать слово говорит переч не принято так скажи мне сделай милость который корабль ойрок собирается галирадец кажется был настолько ошарашен его объяснением что даже не поинтересовался от чего эта привередливая рукодельница послала в далекий путь безногого сына нечто других не нашлось вон те два — указал он Коренге рукой. — Тот большой Аранский и еще другой, из камыша связаны, где черные люди, видишь? — Вижу, — кивнул Коренга. — Спасибо, почтенный.